43 Из круглолицевого мальчика Степа превратился в такого же круглолицого молодого человека, словно все возрастные трансформации свелись к тому, что его накачали насосом и подкрутили вверх усы. Если бы в Степином окружении нашелся человек, знающий о его тайне, он, наверное, увидел бы, чертах его лица связь с числом 34. У Степа был прямой, как спинка четвёрки нос, такие в эпоху классического образования называли греческими. Его округлые, чуть выпирающие щёки напоминали о двух выступах тройки и что-то о той же тройке было в небольших чёрных усиках, естественным образом завивающихся вверх. Он был симпатичен и напоминал чем-то покемона Пикачу, только взрослого и пуганного. Несмотря на некоторую полноту, Стёпа нравился женщинам. Мужчинам он нравился тоже, но по другой причине. Он производил впечатление божьего одуванчика, которому можно не принимать всерьёз. За такой поверхностный вывод поплатились многие недотёпы брутального вида,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 то 43 был его антиподом, этким портретом Дриана Грея. Это сравнение казалось степь ему местным, потому что Дориан Грей и 43 находились в удаленном родстве. Д была четвертой буквы латинского алфавита, а согласных в слове Дориан было три. Степа сознательно выбрал 34.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 Безо всякой логики. Но он не знал, почему это так. И тут приходил на помощь разум. Он говорил, например, следующее. Ноготь чем-то похож на стекло мотоциклетной каски или забрало космического шлема.